Славный ребенок. Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне. Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей. Во-первых, он украл у квартиранта пол коробки красок и кисточку. Затем пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки, вместо скучного обеда все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан, что было тоже неожиданно любопытно и не похоже на ряд предыдущих дней. Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды. Когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двухгривенный, а потом Забрал себе все бумажные колпачки от аптечных коробочек и бутылочек и коробку из-под пилюль. Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка прихитрый мальчик. Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их таким образом целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженка, Сашка подходил к комоду и проверял, заперт ли он. Расчет у Сашки был простой. Забудет же когда-нибудь Возженка запереть комод. Вчера как раз Возженка забыл сделать это. Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудесно творит он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее. Со вчерашнего дня он все носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой. Двугривенный, влажный, грязный, был здесь. Налюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам. Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты, Сашка поднимет капризный крик и заявит, что кроме яиц он ничего есть не может. Если же яйца, Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к этим паршивым яйцам. На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то, и другое, Сашка измыслил для себя недурную лазейку. Он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины. Мать он любит, но любовь это странная, полное отсутствие жалости и легкое презрение. Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную почти всем матерям. Иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть. А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, она только переплетала свои пухлые пальцы. Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило, один палец оказывался лишним. И восклицала с легким стоном. «Сашенька, ну что же это такое?» «Ну как же это можно? Ну как же тебе не стыдно?» Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого. История заключалась в том, что Сашка со свойственным ему азартом увлекся игрой в пуговицы. Проигравшись дотла, он оборвал с себя все, что было можно. Штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя. Встал ночью с кроватки, обошел, неслышно скользя, все квартиранские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире. На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго до обеда ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц. «Не понимаю, как она могла догадаться, что это я?» — думал Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот. Отказ есть приготовленные яйца и требования котлет заняло Сашкина праздное время на полчаса. — Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка? — Так. — Как так? — Да так. — Ну так знай же, котлет ты не получишь. — И не надо. Сашка бьет наверняка. Он сделанной слабостью отходит к углу и садится на ковер. — Бледный он какой-то сегодня, — думает сердобольная мать. «Сашенька, милый, ну скушай же яйца, мама просит». «Не хочу, сама ешь». «А чтоб ты пропал, болван, вот вырастила идиота!» Мать встает и отправляется в кухню. Съев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел. Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучок горничной Елизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела за маски, оставшиеся после стекольщиков. Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару. «Для чего тебе? Надо. Да для чего? Надо! Надо, надо. А для чего надо? Вот не дам. Дай, дура! А то матери я расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала. Думаешь, не видел?» «На, чтоб ты пропал!» Желание кухарки исполняется. Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой, высыпает сахар и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно. До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет. — Здравствуйте, Григорий Иванович! — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка. — Пшел! Пшел вон! Мешаешь только! — Да я здесь посижу! Я не буду мешать! У Сашки определенных планов пока нет. И все может зависеть только от окружающих обстоятельств. Может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожицу. Или сделать что-нибудь другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа. «Говорю тебе, убирайся!» «Да что я вам? Мешаю, что ли?» «Вот я тебя сейчас за уши, да за дверь!» «Мама!» — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате. «Что такое?» — слышится ее голос. «Тш! Чего ты кричишь?» — шипит квартирант, зажимая Сашке рот. «Я же тебя не трогаю!» «Ну, молчи, молчи, милый мальчик!» «Мама! Он меня прогоняет!» «Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу!» — входит мать. Он вам, вероятно, мешает? — Нет, ничего, помилуйте, — морщится квартирант. — Пусть сидит. — Сиди, Сашенька, только смирненько. — Черт, бы тебя подрались с твоим Сашенькой, — думает квартирант, а вслух говорит. — Бойкий мальчуган, хе-хе, общество старших любит. — Да уж он такой, — подтверждает мать. За обедом Сашке сплошной праздник. Он бракует все блюда, вмешивается в разговоры, болтает ногами, руками, головой, и когда результатом соединенных усилий его конечностей является опрокинутая тарелка с супом, он считает, что убил двух зайцев, избавился от ненавистной жидкости и внес в среду обедающих веселую, шумную суматоху. — Я котлет не желаю! — Почему? Они с волосами! — Что ты врешь? Не хочешь? Ну и пухни с голоду! Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и притихший сидит, ни до чего не дотрагиваясь, минут пять. Потом, решив, что наголодался за этот промежуток достаточно, пробует потихоньку живот, не распухли. Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее, голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора. Обед окончен, но без хлопотливости по-прежнему не покидает Сашки. До отхода ко сну нужно еще зайти Григорию Ивановичу и вымазать салом все остальные перья на письменном столе. Идея, родившаяся во время визита. А потом не позабыть бы украсть для сапожника Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула. Даже улегшись спать, Сашка лелеял и обдумывал последний план. Выждавши, когда все заснут, пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов, кресел и на картинах. Они очень и очень пригодятся Сашке.